Любовь зла, полюбишь и пожарного. Регина Ростоцкая открыла глаза. Сегодня кошмары не снились, и на том спасибо. Девушка погладила резную спинку кровати. Старинная мебель несла в себе особую энергетику. Это хорошую, заряжающую на весь день. Она сама над ней поработала, над нужной энергетикой. Стоит только прикоснуться, но не просто так, а с определенным настроем, и антиквариат поделится с тобой доброй силой. Не зря девушка потратила на нее время и деньги, чтобы отреставрировать, восстановить первоначальный вид. Дом, доставшийся ей от тетки, раньше принадлежал известным в городе купцам, торговавшим древесиной и мануфактурой. Жило себе семейство, пили купцы чай из пузатого самовара в прикуску с сахаром и клюквенным вареньем, и даже не догадывались о революциях, которые сгноят их где-то в Сибири, сотрут из людской памяти, как ластик карандашной наброски неумелого художника. Архипов спал с видом сытого сухого младенца, раскинулся вольготно. Вегина осторожно поцеловала его в плечо и ушла из спальни. Привела себя в порядок, умылась, пошла готовить завтрак. Сегодня будут сырники. Руслан их обожал. Однажды даже пальцы облизал, когда невеста отвернулась. Но она все равно заметила и улыбнулась. Отражение в оконном стекле выдавало плохие манеры лучшего следователя Старграда. Орегина каждый раз радовалась, как ребенок новой игрушки, когда жениху нравилась ее стрипня, и старалась еще больше его удивить, побаловать. «Доброе утро, Гриша! Как спалось?» Ворон теперь спал в гостиной, на любимом буфете, а не на изголовье кровати, как раньше, на появлении у хозяйки личной жизни. Деликатная птица. «Не жалуюсь! Ты что такой сердитый? А ну-ка лети сюда, гладить буду, и всю сердитость твою разглажу!» Гриша поворчал, но все-таки спустился с буфета, подволакивая сломанное крыло. Сел Регине на руку и прикрыл черные глазки. «Не понимаю, чему ты радуешься?» «Как чему? Хорошему дню, доброму утру, жизни, наконец?» «Ты убийцу нашла?» «Нет». «Друга Джигита из тюрьмы вызволила?» «Тоже нет». Указательный палец хозяйки творил чудеса с его нервной системой. Ворон таял от блаженства, век бы так сидеть, а то и два, и три века. «Воронья жизнь долгая. Не переживай. И преступника найдем, и невиновного из неволи вызволим, и платье красивое купим, и будет у нас самая красивая свадьба». Регина вспомнила младшего брата и погрустнела. Илюша рано ушел из жизни, глупо, несуразно. Защитник животных задавил прыгнувшую под колеса собаку и, не выдержав напряжения, умер. Диабетик чертов, истерик. Оставил жену с малышами и ее, Регину, без единственного родного человека на всем белом свете. Невестка Лариса работала целый день на крупном заказе, расписывала сауну и бассейн в частном секторе в древнеримском стиле. Приходила домой поздно, уставшая, пропитанная запахами масляной краски, растворителя и еще чего-то загадочного. Регине нравилось, как пахнет от Ларисы. Она называла эту смесь запахов ароматом искусства. Сама рисовать она не умела, а работами невестки восхищалась. Талант. Ростовская, как всегда, помогала Ларисе с детьми. Сегодня она должна была забрать Анютку Станцев. У одиннадцатилетней племянницы появилось новое увлечение. Теперь все разговоры были только про позиции, фуэте, поклоны и наклоны. «Тетя Регина, сегодня Вера Михайловна нас учила прыжкам и поворотам!» Вместо приветствия затараторила девочка. «Во-первых, здравствуй. Во-вторых, кто такая Вера Михайловна? В-третьих, почему вы занимаетесь летом? У тебя же каникулы!» «Вера Михайловна – наш педагог. Она потрясающе танцует. Ты должна это видеть. Она, кстати, со взрослыми тоже занимается». «Ты давай, рассказывай и собирайся одновременно. Умеешь так?» – спросила Регина, подавая племяннице уличные туфли. «Ага», – ответила Аня, садясь на скамейку и стягивая из себя трико, скидывая чешки. «А что каникулы? Мирослав целый день мяч на улице гоняет. Подружки разъехались. Тома скучно. Вот мама меня и записала в студию в культурном центре». Он в любое время года работает, а мне понравилось. Вижу, и очень за тебя рада. Кстати, балерина проголодалась? Есть немного. Обед Лариса оставила в холодильнике. Нужно было только разогреть, нарезать хлеб, заварить чай. Мирослава с улицы пришлось загонять силой и угрозами. Но еще немного осталось. Тетя Регина, подумай, как команда справится без форварда? А как форвард без еды продержится день? Нет уж, дружок, пообедаешь, пойдешь гулять. А мне на работу пора. «Накажут за опоздание». «Ну ладно», — сдался будущий чемпион. На работе, в архиве следственного комитета, коллега Зинаида Ивановна Глушко уже вернулась с обеда. Сидела на своем месте, перебирала архивные дела. «Ну что, Регина Павловна, накормила племянников?» «Накормила», — ответила Ростоцкая, включая заснувший компьютер. «Шеф, ты меня не спрашивал?» Не спрашивал. Сидит, как сыч, в своем кабинете пыхтит. Зинаида ему с обеда булочек домашних принесла. Поставьте на стол, буркнул, и все. Даже дякую не сказал. Ясно. Ой, и я своих накормила. Муж в рис, опять въехавши, пигалица салат диетический, тьфу, проси Господи, поклевала. А мелкому Зинаида суп вчерашний скормила. Регина промолчала. Если глушку не остановить, она сама никогда не остановится. А ей еще кучу дел переделать сегодня предстоит. «К свадьбе-то все готово», — не унималась коллега. «Не все», — не подумав, брякнула девушка. «Как? Кольца купавате? А платье купавате? А костюм?» «Только кольца купили». Зинаида Ивановна отодвинула от себя папки с документами и схватилась за сердце. «Не надо драматизировать, успеем еще купить», — не оглядываясь, сказала Ростоцкая. Глушко тяжело задышала. «Я скорую вызывать не буду, знаю я ваши шуточки». «Вот так подохнешь, как шелудивый пес под забором, а ты даже слезинки из-за чей своих прекрасных по старушке не прольешь», завела другую песню общительная коллега. «Не такая вы и старая. Женщина в самом расцвете сил», захотела сменить тему Регина. «Как Карлсон», усмехнула Зинаида Ивановна. «Если смотреть с точки зрения энергетики и харизмы, то да», сказала Растуцкая, в коллегу. «И с точки зрения фигуры тоже», залилась звонким девичьим смехом Глушко. Смехом, которую раньше так завидовала Ростоцкая, не умевшая ни улыбаться, ни смеяться нормально. Когда рабочий день закончился, Регина распрощалась с коллегой и пошла домой. Еле дошла. Заскочила, как будто за ней гнался маньяк. Зашла, закрылась, прислонилась к двери и перевела дыхание. Август решил побить все возможные тепловые рекорды и жарил людей с маниакальной жестокостью. Солнце раздавало щелчки по неприкрытым макушкам авансам, За хмурую осень и снежную зиму дорога от архива следственного комитета до дома превратилась в ад. Дом же был построен на совесть, на века. Каменный фундамент, качественный брус. Плюсом шли современные удобства, которые организовала в свое время тетка Матильда. В доме было прохладно, как будто и не жарила за окном. Оазис в пустыне. Регина расслабилась. Она любила этот дом. Только здесь она чувствовала себя комфортно, как улитка в своей раковине. Ворон радостно каркнул с буфета, но поворчал при этом. «Наконец-то явилась! Гриша кто будет кормить? Пушкин, что ли?» «Не ворчи, старина! Сейчас я тебя накормлю, не волнуйся!» Очередная порция птичьего корма наполнила мисочку. Ворон лениво клевал. Регина бегала по дому. Переодеться, приготовить ужин. Архипов в последнее время приходит поздно, уставший и голодный. «Сегодня нужно превзойти самую себя, в очередной раз удивить Руслана кулинарными изысками. Она уже и рецепт присмотрела в интернете. На этот раз есть у нее одно деликатное дело к жениху». «Боже мой, что это такое?» — воскликнул Руслан, попробовав поданный ужин. «Понравилось?» — спросила Регина, сияя, как столовое серебро у усердной хозяйки. «Я чуть язык не проглотил. Предупреждать же надо. Осторожно, будет вкусно» сказал Архипов, облизывая вилку. Раздумывая, не облизать ли тарелку, мужчина покосился на Регину и постеснялся. Нет, не по уставу. Я рада, что тебе понравилось. На самом деле просто курицу в сметане потушила. Скажи, а дело пожарного у тебя? Так, начинаются учения в саперной роте, сказал Руслан, тряхнул светлыми кудрями и отодвинул тарелку. Мы за еду не продаемся, если что. Ну, допустим, что у меня. Тебе зачем? «Понимаешь, Марк пожарный, он людей спасал, я хочу ему помочь, такой человек не может быть убийцей». «Опять карты рассказали правду?» – почти насмешливо спросил Архипов. «Я помню, в прошлом году ты тоже подсмеивался над гаданием, пока я тебе настоящего преступника не нашла», – парировала Регина. «Слушай, а ты его видела?» – сменил тему Руслан, вспоминая дело об убийстве мэра и как долго они ходили вокруг да около, а она раз и нашла того, кого они искали». Что правда, то правда. Как у нее это получается? Как рентгеном насквозь человека просвечивает. Кого видела? Не поняла вопроса Ростоцкая. Пожарного? Нет, замотала головой Регина так, что черные волосы рассыпались по плечам красивой волной, с отливом. Руслан засмотрелся, хотел было встать и погладить шелковые пряди. Ну ладно, завтра приходи, посмотришь, сказал Архипов, загадочно улыбаясь. Утром в архиве Регина попила чай с Зиной да глушко. Похвалила ее свежую выпечку. «Рецептом поделитесь, Зинаида Ивановна?» «Звичайно». Что там делать-то? Записывай, Регинушка!» Быстро разобралась с текучкой и, прихватив с собой пару дел, отправилась в Следственный комитет. Если, входя в архив, Ростоцкая испытывала благоговейное уважение к и архитектуре, почти набожное чувство, то, приступая порог Следственного комитета, старший архивист невольно втягивала живот, расправляла плечи, поднимала высоко подбородок и старалась идти прямо. Здание недавно построили, еще не выветрился запах свежей штукатурки, бледно-голубые стены были увешаны плакатами и информационными стендами. Пафоса добавлял полутораметровый герб с двуглавым орлом с распростертыми крыльями, щитом, двумя скрещенными мечами и всадником, поражающим дракона. Регину он немного пугал. Руслан уже ждал ее у допросной комнаты, вышагивал, сложив руки за спиной. «Ну и где ты ходишь?» Сама напросилась, а сама опаздываешь. В комнате для допросов стоял спертый воздух и сидел человек, которому железного стандартного стула было мало. Как будто взрослого усадили на детсадовский стульчик, расписной, лаковый. Но это было полбеды. Регина никогда не видела столь отталкивающей внешности, еле сдержалась, не отвела взгляд, как хотелось, даже попыталась улыбнуться. «Меня зовут Регина Ростоцкая». «Я здесь по просьбе вашего друга Бориса». Богомед, Он тоже здесь?» В кофейно-золотистых глазах мелькнула надежда. «Нет, он переживает и попросил меня помочь вам. Я знаю, вы невиновны». «Если я невиновен, отпустите меня», Пробасил человек гора. Архипов закашлялся. Регина посмотрела на него, а потом вернулась к задержанному. «Все улики против вас, а алиби нет». Марк Климчук опустил голову. «Скажите, а как вы получили увечья?» Набралась смелость Ростоцкая. «Удобно ли задавать такие вопросы?» «Долгая история. На пожаре обгорел». Девушка прикоснулась к кулакам размером с телячью голову, которые задержанный положил перед собой. Мрачная комната со слепляющей лампой под потолком затряслась, а потом распалась, как компьютерная картинка на пикселе. У Марка в тот день был заслуженный выходной. В городском парке играла веселая музыка, молодежь каталась на роликах и бордах, дети визжали от брызг фонтана. Девушка, с которой познакомились в интернете, держала его под руку и кокетливо откусывала мороженое. Марк скосил глаза вниз. Красивая. День пролетел как одно мгновение, пришла пора расставаться. Проводил красавицу до дома, по дороге к себе романтично вздыхал, разглядывал звезды. И на тебе работа нашла его и тут. Дом на соседней от него улице полыхал как факел в ночи, издалека видно. Есть кто-нибудь в доме? спросил Марку Зевак. Стервятники всегда поблизости кружат. Чужое горе для них как приманка, невозможно устоять и не полюбоваться. Да черт его знает, тут мать с тремя ребятишками живет. Пожарных вызвали, едут. Марк обошел дом. В окне мелькнуло испуганное детское личико. Раздумывать не было времени. Ворвался в горящие жилища, старших вытащил во двор, а младшего пришлось искать. Под кроватью спрятался. Нерадивая мамаша оставила детей без присмотра, как потом выяснилось, славно погуляла у подружки. Климчук, ты обалдел? Тоже мне герой переросток так нашелся. Начальник пожарной службы склонился над ним, загораживая круглым гладким черепом все пространство. Где я? спросил Марк, постепенно приходя в сознание. В больнице. «Ты зачем полез в огонь без инструментов и снаряжения? Мы с Борисом всю ночь не спали из-за тебя, дурака моченого!» «Дети живы!» «Живы, брат, живы!» Подал радостный голос Богомед. «Дети живы, а ты обгорел, как черт из преисподней. Смотреть страшно». Регина убрала руку от мощного кулака. Допросная комната вернулась на место. В помещении стало светлее и дышалось свободнее. Марк Кремчук не казался ей таким уж противным. Ну, ожоги. Ну, деформировалась кожа, с кем не бывает. У нее вон тоже на шее и на теле не все гладко. «С потерпевшей где познакомились?» Сухо поинтересовался следователь. «Вызвал по номеру 03. Так и познакомились». Также Сухо ответил задержанный. Регина чувствовала, что Марк не договаривает. А она должна, нет, просто обязана знать подробности. Задержанный после увиденного воспоминания стал ей ближе. Он тоже бросился в горящий дом, как она когда-то в детстве, когда спасала младшего брата. Он тоже обгорел и страдал от этого, как она страдает до сих пор, стесняется ожогов и боится воспоминаний. Они с ним одной крови, как Маугли с волчатами из джунглей. «А что произошло?» — спросила она и прикоснулась к его руке. Второй раз реальность рассыпалась на мелкие гранулы, и Регина очутилась в простенькой квартире пожарного. Марк лежал на спине и задыхался. Ноги положил на подлокотник, они не помещались. Диван для него был мал. «Слушай, брат, скажи, что дать? Какие таблетки нужны?» Суетился взволнованный богомет. «Там!» – прохрипел гигант и показал на полированный журнальный столик у пухлого просиженного кресла. «Ты только не волнуйся, пожалуйста! Что они понимают, а?» Южанин нашел три пузырька и поднес к лицу друга. Тот выбрал один. Пшикнул в открытый рот, успокоился, задышал ровнее. Марк прикрыл глаза, и услужливая память опять вытащила неприятную сцену. Непоследливый богомет потащил его гулять в парк. Марк чувствовал, что ничего хорошего из этого не выйдет, но все же поперся. На что он надеялся? Дурак. Люди шарахались от него, как от прокаженного. Девушки кривились и отворачивались. Дети плакали и убегали к родителям, ища защиты от монстра. «Не будешь слушаться, тебя вон тот дядя заберет!» Пугала капризного малыша молоденькая мамаша. «Ты зачем так говоришь, женщина?» Вступился за друга Богомет. «С такой рожей дома надо сидеть, а не людей в парке пугать!» Подключился короткостриженный папаша капризного малыша и демонстративно сплюнул под ноги. «Проваливай, или получишь!» «Эх вы! Что за люди такие, а? Он детей из огня спасал, а вы его обижаете! И хорошо, да?» Пристыдил чернявый пожарный. Но Марк этого уже не слышал. Добежал до дома без остановок и плюхнулся на скрипучий диван. Когда Богомет зашел в квартиру, благо ключи у него были, Марк уже задыхался. Едкий дым того самого пожара основательно сжег легкие. Приступы случались от волнения. Звонок в дверь вытащил его из болезненного воспоминания. «Кто это?» «Я скорую помощь вызвал», — пояснил Богомед и пошел открывать. «Пусть делает, что хочет. Марку безразлично». Он решил, что жить ему незачем, вот останется один и руки на себя наложит. Однако, через минуту планы на жизнь у больного резко поменялись. Марк никогда не видел ангелов, а в фильмах у них было яркое свечение вокруг головы, и они спасают. Над ним склонился ангел, ей Бог, и свечение, и спасение все в одной женщине. Здесь болит? — спросил ангел в белом, наспех накинутом халате. Золотистые волосы спрятались под лазурной шапочкой, теняя глаза, два океана. — Как вас зовут? — спросил Марк. — Я врач, фельдшер Илона Хабарова. Вы меня слышите? Конечно, Марк слышал и видел. Ангел не кривилась, не отвернулась, смотрела на него не просто без отвращения, а с участием. Марк влюбился сразу и наповал. Диагноз окончательный. «Руслан, послушай, Марк не тот человек, которого ты ищешь. Совсем не тот», — сказала Регина, хватая Архипова за локоть. Приходилось кивать знакомым, проходящим мимо них в коридоре следственного комитета. «Какая прекрасная пара! Красавица из архива, исследователь с боевыми наградами, гордость учреждения!» «Ну и что ты узнала по своим в кавычках каналам?» — спросил Руслан и нахмурился. Главный подозреваемый сейчас окажется чист, как младенец, и придется искать нового. Знаешь, откуда у него увечья? Он вне дежурства спасал детей из горящего дома. Не только лицо и сжег. Как думаешь, такой человек способен на жестокое убийство? В принципе, все возможно. Но я сам начинаю сомневаться. Уж больно все ровненько. И мотив есть, отвергнутая любовь, и возможность. Приезжал навещать, и улики в квартире нашли. «Чуешь, что это хорошо спланированная подстава». «Вот видишь?» — обрадовалась Регина, что не нужно убеждать в невиновности пожарного. «У тебя тоже хорошо развита интуиция». «Давай так договоримся. Я тебя ввожу в курс дела, а ты соглашаешься ехать в свадебное путешествие на море», — сказал Руслан, наклонив голову на бок. «Змей-искуситель». Ростоцкая поджала нижнюю губу, сдвинула брови, задумалась. «Пляж». Одно это слово вызывало животный ужас. Предательский холодок, колючий спазм в желудке. Регина вздохнула. А что делать? Она пообещала помочь, да и платье само себя не купит. Договорились. Но с одним условием, сказала Регина, поднимая вверх указательный палец. С условием. С одним. С каким еще условием, насторожился Руслан. Мы идем с тобой репетировать свадебный танец. Куда? В старом клубе работает танцевальная студия. Там Анютка занимается. Думаю, преподаватель сможет и наш танец поставить. Хорошо, нехотя согласился жених. Времени и так не хватает, но что делать? Хочется на море. В столовой следственного комитета пахло окрошкой и пирожками с капустой. Однако Архипов взял себе пюре и котлету с подливой, рецептом которой владели только повара советской закалки. В домашних условиях повторить невозможно. Регина пробовала, но получилось нечто невнятное, отдаленно напоминающее мученическую смерть азиатских насекомых. Гадость, одним словом. «Значит так, докладываю», — сказал Руслан, отправляя в рот последний кусочек котлеты. Хабарова Илона Ивановна, 37 полных лет. Первый муж скончался. Растит дочь от первого брака, девушке 16 лет. Дочь проживает с бабушкой в деревне. «Интересно, почему не с матерью?» «Хороший вопрос». Нужно выяснить. Дальше слушай. Второй брак. Муж Кирилл Хабаров работает в местной газете фотографом. Также владеет собственной фотостудией. Алиби есть? Заинтересовалась старший архивист. Вот она, спасительная соломинка. К сожалению, да. Есть алиби.